Издательство Эксмо. Кальярит. Моё безумие. Пролог. Уэсли. Октябрь 2014 года. Любовь хранит так много секретов. Как она нагрянет, когда нападёт? Где это будет? «Мы ее игрушки. Мы бродим по этому миру, не зная, что в любой момент она нанесет удар. Даже не пытайтесь подготовиться к нему. Боретесь вы с ней или идете в ее объятия добровольно, любовь опутает вас, и когда это произойдет, вы больше никогда не будете свободны». Я посмотрел на вентилятор, лопасти которого медленно вращались надо мной. «Пора собираться на работу». Я это знал но мой разум упорно отправлял меня в путешествие по дороге памяти. Я отказываюсь погружаться в прошлое, отказываюсь обернуться назад, хотя и знаю, что поступаю глупо, хотя моя кровать была пуста, я видел образ моей жены. Натянув одеяло по самые плечи, она сладко спала, кончики ресниц касались её скул. Одна рука лежала на лбу, другая свешивалась с края кровати. В тот момент, когда я встретил Викторию, я должен был понять, я обречен. Я должен был это заметить, должен был почувствовать порыв ветра на шее и мурашки на коже. Но я не почувствовал. И поэтому я упал. И упал больно. Можно сказать, наша любовь была нереальной. Буквально все в Виктории было загадочным и все же зачаровывало меня. Её улыбки говорили о потаённых мечтах, губы обещали в будущем только хорошее. В одной своей ладони она держала свои секреты, в другой — мечты. И взглядом призывала меня выбрать что-то одно, проигнорировав и то, и другое, я предпочёл завоевать её сердце. Потом она стала моей женой. Сбросив одеяло, я встал с кровати и подошёл к окну. Рывком открыл жалюзи, Облака закрывали солнце, опустился густой туман и накрыл всё вокруг белёсой пеленой. Скрестив руки на груди, я подумал, что туман очень похож на мою жену. Она обволокла меня собой, спрятав всё так, чтобы я ничего не видел. Я тянулся к ней, но она была той осязаемой вещью, до которой я не мог дотянуться. Птиц не было слышно, ни хлопка в входной двери, «Неурчание автомобильного мотора». Мир молчал, затаив один большой коллективный вздох, ожидая, чем закончим мы с Викторией. Я заставил себя отойти от окна и продолжил свой обычный распорядок дня. Я принял душ, побрился, оделся. «Будь Виктория здесь, она бы все еще спала». Я взглянул на часы. «Было так много всего, что я хотел ей сказать», Но наше время истекло. На моём телефоне высветилась сегодняшняя дата. Я ощутил во рту горечь, руки забегали по клавиатуре, я написал ей короткое электронное сообщение. Я никогда не хотел, чтобы дело дошло до этого, но Виктория не оставила мне выбора. Прежде чем я успел передумать, я нажал на «отправить», зная, что при самом большом желании никогда не смогу отменить это решение. Подойдя к двери, я взял сумку. Мой взгляд упал на пустую кровать, и я на секунду задержался. Я был по-прежнему зациклен на ней. Мне казалось неправильным, почти преступным, что Виктории там не было. Будь она там, я бы наклонился и поцеловал ее в лоб. Я бы сказал, что люблю ее, и что мне пора идти. Она бы ничего не ответила, но ее плечи бы напряглись, и я бы понял, что она меня слышит. А потом я вышел бы из комнаты. В дверном проеме я оглянулся бы через плечо и напоследок бросил взгляд на ее тело, зная, что никогда не пойму свою жену и то, как работает ее разум.